Глава сорок шестая. Негромко тренькнул телефон, и адмирал Канарис поднял трубку. Слушаю, Эксселенс. Прибыл полковник фон Хорн. п р о с и т е его ко мне. Приоткрывшуюся дверь вошел высокий седоватый офицер с моноклем в глазу. о т с а л ю т о в а л Проходите, полковник. Давно вас жду. Какие новости? Мы тщательно проверили все указанные здесь факты. Полковник положил на стол несколько папок с грифом совершенно секретно и эмблемами НКВД. Сведения в основном подтвердились. То есть русские действительно ведут разработки в этой области? Да, э к с е н ц в этом нет никаких сомнений. И в этом им помогают американцы. Я уж не говорю о том, что сами по себе данные разработки могут нанести большой урон нашим интересам. Сам тот факт, что американцы взялись помогать русским. разработки оружия, способного воздействовать на мозг человека, неприятен уже сам по себе. До сих пор они ограничивались простой продажей своего вооружения и снаряжения и не допускали русских к его разработке. Но, Экселенс, речь идет всего лишь о нескольких молодых людях. Да, среди них есть и военнослужащие, но никто из них не занимает сколько-нибудь ответственных постов в армии или еще где-либо. Полковник, мне ли вам рассказывать о хитроумии советов? Уже само обстоятельство, что эти разработки курирует лично заместитель наркома н к в д свидетельствует о том, что русские придают этому делу огромное значение. Зачем, скажите мне на милость, отправлять своих людей в штаты для того, чтобы они обеспечивали безопасность указанных в этом документе лиц? Адмирал налил себе воды из стоящего на столе графина и сделал пару глотков. За всю историю их разведки я не помню подобных случаев. В таком случае, экселенс, что же нам остается делать? Я не вижу другого выхода, кроме как послать в США группу наших людей. Пусть они на месте определят, сколь высока вероятность того, что эти люди могут быть нам опасны. Сейчас или будущем не так уж и важно. Меркулов отнюдь не страдает паранойей. Это умный и опытный противник, и он ничего не делает просто так. Поэтому следует принять все меры для того, чтобы устранить эту угрозу сейчас, не дожидаясь, пока события выйдут из-под нашего контроля. Если я правильно вас понял, адмирал, то в задачи данной группы может входить не только дискредитация этих людей как специалистов, но и прямое их устранение. Любые меры, полковник. Я даю вам карт-бланш на проведение всех действий, которые вы сочтете нужными предпринять. Докладывать будете мне лично. Необходимое финансирование и снабжение вам будет оказано в самой полной мере. Появившийся на пороге адъютант негромко кашлянул, привлекая к себе внимание хозяина кабинета.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 Ну да хотя бы самого Котова взять, он же ведь так и не сказал никому, кто он такой и какое задание выполняет. Так такие никому. Ну Асадчи вроде бы знал, во всяком случае мешать ему не стал и позволил действовать так, как он считает нужным. Да и капитан, которого мы после встретили, тоже ему верил. Этого р я б и н и н а имеете в виду? Ну да, товарищ генерал-лейтенант. Того, что бункер взорвал. Вот он Котову верил полностью, советовался с ним. Да и адрес связного ему дал, пароль сообщил. Значит, сказал-то вот ему что-то такое, что сомнения всякие устранило. Ну да, ну да. Наверное, что-то сказал. А свое мнение у вас есть, лейтенант? Откуда он мог быть? Я думаю, товарищ генерал-лейтенант это о с н а с Отчего вы так решили? А он по своей подготовке любого из нас на три головы превосходил. И стрелял как снайпер, и дрался, а уж какие он штуки придумывал в бою.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 Обратитесь к секретарю, у него возьмете направление на дальнейшее место службы. В особый отдел вы больше не вернетесь. Глава у вас соображает, опыт имеется, будете работать у нас и от фронта подальше. Может быть, ты не одну папку прочесть успел, подумал генерал. Проводив взглядом д е м и н а генерал поднял трубку. С товарищем Крыловым меня соедините. Зная, что поздно, но он просил звонить в любое время. И Рогов положил трубку на рычаг.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 Садчий-то человек предусмотрительный оказался, не только о спасении документов о б е с п о к о и л с я но и все обстоятельства разговора со связным доверенным людям рассказал. Трое их было, д е м и н как раз среди них и оказался. Не просто так его майор из бункера отправил. Так что лейтенант, когда нам все это рассказывал, он и предполагать не мог, какой ценности сведения сообщает. И кто же ты скотины оказался? Заместитель начальника строевого отдела подполковник Кучерев взяли, о б и ж а е т е товарищ генерал лейтенант, обложили со всех сторон, муха не пролетит. Будем ждать, когда к нему на связь кто-нибудь выйдет, вот тогда и повоюем. д о б р о полковник, утверждаю ваше решение. Заготовьте наградные листы на весь состав разведгруппы. Всем п о с м е р т н о ордена Красной Звезды, командиру знамя. Наверху обещали утвердить. Товарищ Крылов мне лично звонил. Всем, всем, кто принимал участие, а этот как его Котов? А что мы про него знаем? Кто он такой? По какому ведомству проходит? Заметь, Асадчий и р я б и н и н ему доверяли полностью. Асадчий именно его на подстраховку отправил, никого-нибудь. Я, товарищ генерал-лейтенант, тоже над этим думал. И что же? Контролер. В смысле? А не от товарища л и р ы л о в а он, или от кого-то подобного? И много ты таких знаешь.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 Такой профессионал, как его тут д е м и н расписывал. Ты сам-то, Игорь Николаевич, в это веришь? Всяко е бывает, товарищ генерал-лейтенант. н е в п о д о б н о й ситуации. В общем, закрыли этот вопрос, полковник. По нашему ведомству такой человек не проходит. Пускай за него голова болит у его непосредственного начальства.